Так. Теперь уже затрясла головой Офелия. И теперь то же самое, только помедленнее, а то ничего не поняла. Какой женский батальон? А что, у вас Зимний дворец инженский батальон охраняет? Во-первых, там не Зимний дворец, а зимняя резиденция, а во-вторых, там в охране вообще женщин нет. "Жаль", разочарованно вздохнул Бесс. Не видишь, шеф, там оказывается делать нечего. Баб нету. Чу. Энергично сплёвынул Кевин. Я вообще-то про другое, заторопился Лука. Ты же рыцарь. Но ну, рыцарь, твоё слово дороже золота. Дороже. Если дал слово, ты его держишь. Держу. Атиуда вывод, топаем в Авен. Зачем? Уставилась команда Кевина на Беса. Поговорим с купцами, с простым людом. Не понял, нахмурился юноша. Что тут непонятного? Тебе заказ дали? Дали. Надо отребатывать. Будем собирать компромат на твоего корёсного отца. Нам за это столько бабла отвалили, что просто грех. Лука Резво прыгнул голову, над которой про свистела обглоданная кость. Кевин зарычал. С одной стороны ты прав, но только с одной. Неужели не видно, что граф порядочный человек, и этот заказ ложная подстава? Это ты так говоришь, потому что он твой крёсный? Не унимался Бес. Кевин начал подниматься. "Да хватит вам!" закричала Афилия. Нам что до резиденций, что до Вены несколько дней идти. Если так будет дальше продолжаться, вы по пути перегрызётесь. А чего тут идти? Ситъ рыгнул Зирк. Савачки elves на тайными тропами почти до места вывели. Это родичам моим, достоибещей ещё топать, и топать. А нам вон за тем холмом тропочка открывается. Анна выведет на тракт. Два часа пути, и мы в Авдене. Гномики согласно закивали головами. Так какого же хреном мы здесь сидим? разозлился юноша. А покушать? округлил глаза тролль. А полбу? сердито вопросил юноша. Это подействовало. Все, кроме рыцаря, начали нехотя собираться в поход. Команда Кевина шла по тропе, освещённой светом ущербной луны, вслед за своим предводителем, которого опять одолели мрачные раздумья. Бес дёрнул за больную струну, напомнив ему о заказе и рыцарской чести. "Слышишь, Кевин, вторгся в его мысли Лука, шедший по пятам. А ты уверен, что нам именно этой ночью?" Надо попасть в Авенн. А что? А ничего? Обернись и посмотри. Юноша обернулся. Люка тащил на руках мирно посапывающего самофелию. На плечах Зырга болтались гномики, не выпуская из рук Вальда, который при каждом шаге били гиганта по животу. Они тоже спали. Эти там на королевском ложе сутки дрых. Сердито сказал бес рыцарю: "А мы уже который день не спим. Я уже зачухался твою подругу на руках тащить, а они у меня не казённые". Начинает темнота скрыла краску стыда, залившую щёки юноши. Это надо же так увлечься своими переживаниями, чтобы забыть о главном, о верных друзьях. Перевал. Коротко распорядился он. Первый держу. Зырк тут же сбросил на землю гномиков, улёгся рядом и захрапел. Афелию юноша успел перехватить из рук беса, который, оказывается, тоже валялся с ног. Рыцарь осторожно положил её на мягкую траву у края тропы, скинул с себя камзол, укрыл им девушку. посмотрел на свою спящую команду и начал сооружать костёр, проклиная себя за эгоизм. Как только костёр разгорелся, рыцарь уселся рядом с Софелией, насторожённо вслушиваясь в тишину, нарушаемую только треском костра и перекличкой ночных птиц. "Ладно, первый дежурить буду я", уговорили Тихонько прошептал он, прекрасно понимая, что никого из друзей до утра будить не будет. В город надо проникать незаметно, упирался Лука. Ты можешь объяснить почему? Утро застало друзей в жарких спорах около потухшего костра. Им притень маножества. Во-первых, сбор компромата дела тонко и очень опа Я тебя всё-таки прибью, зарычал Кевин. Ладно, и подойдём к этому вопросу с другой стороны. Я считаю, что на нас идёт самая натуральная охота, и кто-то врагов наводит на наш след. Вы посудите сами, тролли напали. Напали, согласился Кевин. Их чёрные рыцари обдурили, заволновался Зир. Никто и не спорит, ты мой махнатый друг. А кто конкретно? Чёрные рыцари понятия абстрактные. Вот сейчас мы, как ни в чём не бывало, через парадные ворота вваливаемся в город, и в этом тут же становится известно всем. Остаётся только на пузе жёлтый кружочек намалевать, чтобы наёмным киллерам легче целиться было. Бр. Затрясла головой Офелия. Опять ты за свою Говори нормальным языком. Ну так, чтоб тебя все понимали. Так я же и говорю, нормальным языком. Тайны проникать надо. С народом пообщаться, разнюхать, что к чему. И сделать это желательно в ближайшем копаке, где за рюмкой чая можно выведать, что угодно и у кого угодно. Сыворотка правды отдыхает против этого средства. За одной по завтракаем, оживью созырк. Кевин, не слушая их, заволновалась Офелия. У меня дурные предчувствия, и, по-моему, они просто ищут предлог нажираться в ближайшем кабаке. Это можно сделать и без всяких ухищрений, возмутился Лука. Вошли в город через парадный вход, завернули в мечту странника и бертутя обслужит в высшем разряде, причём абсолютно даром, если напомнить ему подставу с дыргом. Какую подставу? не поняла Офелия. Ну, так он же его от нас увёл, перед тем, как местная братва на разборку подвалила. Ой, не нравится мне всё это, покрутила головой девушка. Нравится, не нравится Герцагине, а в чём-то Лука прав. Вынужден был признаться, Кевин. Передцом на пролом нет смысла. Сейчас сразу у посильной от крестного братва местно расстелаться начнёт. Опять на засаду какую-нибудь нарывёмся. Так что проникаем тайно и в этот трактир больше ни ногой. За обеими руками и ногами оживился бес. Остановимся в трактире для благородных, там нас искать не будут, и меню более изысканное. С этим вопрос решён. Что значит решён? сердито захохтела герцогиня. Под вот скажи мне, болбес. Афилия неожиданно для самой себя постучала кулачком по лбу юноши. Что ты вообще собираешься в городе делать? Проникнув туда тайно, Вы не поверите, герцогиня, но я собираюсь последовать совету Люки. Собирать компромат на Крёсного? Удивилась девица. Нет, собирать информацию. Надо в конце концов выяснить, кто за всем этим стоит. А зимняя резиденция, а мой дядя, пока он туда не приехал, ему ничего не грозит. И в зимнюю резиденцию мы легко попадём. когда разберёмся, что к чему. Думаю, мой крёсный поможет нам оказаться там на вполне законных основаниях. Итак, в город проникаем тайно. Вопрос как? Прогудел Зирко. Ну, это-то просто. Можно личины навести, можно переодеться монахами, как нас в ордене учили. Задумался юноша. Да уж, из зверя и явозьких снебольских такие монахи получатся, изувительно хмыкнул Лука. Интересно, откуда они идут? От Эльфов, гномов или троллей? Да хоть откуда, рассердился юноша. А может, я миссионер, веду новообращённых паломников из диких земель по святым местам? Ты имеешь в виду кабаки? щёлкнул у себя пальцем по горлу бесс. Причём здесь кабаки? Так мы и там, вас там нам информацию собирать будем. Чуть. Вообще-то что-то есть в этой идее. Внезапно загорелся бесс. Если ли представится, скажем, новомодной сектой монахов трансвеститов. А это кто такие? Заинтересовался Кевин. Хоть Юноша и воспитывался в монастыре почти всю жизнь, о такой секте слышал впервые. Алюка прошептал ему что-то на ухо. "Что?" завопил Юноша. "А что?" Афелия вполне за настоятеля сканаят.